Глава 25. Президент Ванесса Баллард, Детройт, Мичиган, 18 сентября 2025-го. На город опускаются сумерки, и мы решаем прогуляться. Я следую за президентом Баллард в ближайший парк. Это просто квадратная площадка, заросшая травой, плоская, совершенно без деревьев, окруженная несколькими заброшенными торговыми центрами – на страже молчаливого города. Через крыши зданий проросли деревья. Сквозь разбитые окна можно увидеть густые заросли внутри. Мы доходим до центра парка, и президент Баллорд указывает мне на стаю пролетающих мимо цапель, огромных белых птиц, парящих над нашими головами. Она говорит, эти цапли свили гнездо в реке неподалёку. А парк, в котором мы находимся, Нет ни на одной карте, потому что 5 лет назад никакого парка здесь не было, только парковка. Мы остаёмся в парке вплоть до наступления темноты. Из зданий вылетают на охоту стаи летучих мышей. На братом пути президент Баллард замечает, что мир, когда она жила в белом доме, казался ей очень маленьким. Почти каждый уголок на земле уже был исследован вдоль и поперёк. Человек покорил даже небо. Настоящие приключения можно было найти только среди звёзд или по большей части в человеческом сознании. Но теперь теперь мир вернулся в прошлое, как будто все наши завоевания были стёрты и прогресс обратился вспять. Ей эта идея кажется весьма перспективной. Мир снова открыт для исследований. в каком-то смысле история человечества тоже вознеслась в вознесение. Та ещё штука. Я услышала о нём, когда только начали появляться первые случаи. Как и все остальные жители этой страны, я посмотрела видео с тем мальчиком. Затем появилось ещё одно. И ещё. Весь обратный полёт до Вашингтона я смотрела эти видео. читала посты в соцсетях, которые даже тогда, в самом начале вознесения, выглядели как сплошная волна аномалий. Это было необъяснимо и странно. Было, например, одно видео, где у школьной учительницы где-то на юге страны случился нервный срыв посреди урока о корренных числах. Из носа бедной женщины потоками лилась кровь, но она просто смотрела в потолок. и ласково ворковала с каким-то ребёнком, которого видела только она. Выглядело это довольно пугающе. И это, конечно, снова напомнило мне о Дэвиде. Когда мы вернулись в белый дом, я позвонила доктору Стимсону и спросила, слышал ли он об этих видео. Он сказал, что да, но был не в том положении, чтобы решать, что они означают. Будучи закоренелым рационалистом, он предположил, что это случай массовой паники или что возможно подобное поведение людей было спровоцировано каким-то другим видео или изображением из просторов сети. Примечание. Я несколько раз слышал похожее во время интервью с различными учёными. Идея изображений-триггеров была довольно популярна в культуре со времён изобретения фотографии и киноплёнки. Концепт кажется достаточно правдоподобным. Определённые изображения или серия изображений могут загипнотизировать человека или каким-то другим похожим образом повлиять на его поведение. И хотя определённые быстро сменяющиеся изображения действительно способны вызвать припадки, так называемые превращённые в оружие изображения и киноплёнки давно стали для СМИ чем-то вроде макгаффина. фильмы, которые убивают, записи, которые активируют манжурского кандидата, фотографии, которые вводят в гипноз. Сотрудникам ФБР, с которыми я беседовал на эту тему, такие изображения и фильмы не встречались. Неврологи также подтверждают, что это только миф, идея, которая кажется нам такой привлекательной, что просто обязана быть правдой. Конец примечания. Прежде, когда случалась массовая паника Это бывало в стрессовые для всего общества времена. Через странное поведение может выражаться подсознательная тревожность. В колледже я читала про танцевальную чуму, разразившуюся по всей средневековой Европе, в основном во Франции и Германии. Люди внезапно останавливались посреди улицы и начинали танцевать. И иногда они прекращали делать этого до тех пор, пока не теряли сознание, или не умирали это безвоживание. В средневековой картине мира считалось, что это дело рук демонов и бесов. Примечание. Невероятно, но танцевальная чума это реальный исторический факт. По сути, моральная паника, вроде всплеска сатанинских ритуалов в США, смеховых истерик в Нигерии и паники, вызванной исчезающими пенисами в Корее, или танцевальная чума, как выразилась, президент Баллорд, была неконтролируемой потребностью танцевать. Такие случаи моральной паники часто были вызваны проезжавшими мимо священниками или астрономическими событиями, например, кометой в небе, и имели отношение не столько к болезням, как таковым, сколько к строгому моральному кодексу, от которого страдало население. Люди, жившие в постоянном страхе, получали незамедлительное облегчение, когда внезапно срывались в пляс. Они впервые в жизни теряли над собой контроль и чувствовали себя при этом просто потрясающе. Вот почему они продолжали это делать. Конец примечания. Чем бы ни было вознесение, это явно не тот случай. После того инцидента в боулинге приступов у Дэвида больше не было. Вознесение. Врачи из больницы Уолтер Рид провели полное обследование и ничего не обнаружили. Он вернулся следующим утром счастливый и улыбчивый, и, похоже, даже не помнил о том, что случилось прошлой ночью. Нет, приступов у него больше не было. По крайней мере, таких сильных, как первый. Но перемены и трансформация начались сразу же, как он вернулся. Мы были на встрече с министрами транспорта и энергетики. Обстановка слегка накалилась, пока мы спорили о ядовитых выбросах в атмосферу. Я хотела больше регулирующих законов, мой республиканский министр транспорта хотел их как можно меньше. Обычный спор, но всё было довольно цивилизованно. Дэвид, который вёл себя очень тихо на протяжении этой встречи, вдруг поднял руку, прерывая наш разговор. и показав на одно из окон, выходящее в розовый сад, сказал: "Смотрите. 3 2 1. Бам! Ворона врезалась в стекло, напугав всех сидевших за столом. Птица упала и какое-то время дёргалась на лужайке снаружи. Агенты службы безопасности выбежали, чтобы проверить, что это было. Министры транспорта и энергетики занервничали, и один из них сказал, что это всего лишь дешёвый отвлекающий манёвр. А я просто смотрела на лицо Дэвида, вглядывалась в его глаза и видела, не знаю, как толком это описать, но было что-то непривычное в выражении его лица. Не злое, далеко не злое, а как будто как будто я смотрела на Дэвида но самого Дэвида там не было. Я знала, что болезнь Паркинсона может лишить его достоинства, но не ожидала, что она лишит его ещё и личности. Это явно было что-то новое. После встречи я попросила Дэвида ещё раз поговорить с доктором Стимсоном. Муж взял меня за руку и сказал, что не стоит об этом беспокоиться. И добавил: То, что должно произойти, неизбежно произойдёт. Попытка остановить это так же бесполезна, как попытка того мифического короля остановить океанский прилив, зайдя в воду. Король утонул. Вознесение станет огромным потрясением для нас всех. Мы не можем с ним сражаться. Нам нужно просто смириться с ним и держаться покрепче в процессе. ты должна оставаться сильной ванесса я люблю тебя каждой клеточкой своего тела однажды мы увидимся снова из его носа хлынула кровь так обильно что запачкала его ботинки и мой костюм примечание врачи определили что носовое кровотечение от которого страдали многие вознесённые было вызвано повысившейся частотой дыхания Как можно догадаться, внезапная способность видеть гравитационные волны или давно умерших родственников у многих может вызвать повышенную тревожность. Эта тревожность вызывала учащённое дыхание, что в свою очередь иссушало носовые проходы и увеличивало вероятность кровотечения. Вне зависимости от причины, выглядело это довольно пугающе. Конец примечания. Он потерял сознание, но мне к счастью удалось поймать его прежде, чем он ударился бы головой о край стола. Я осталась с ним Уолтер Рид на всю ночь. Когда мы привезли его в больницу, его внутренние органы уже начали отказывать. Они называли это последовательным отключением всех систем организма. Казалось бы, всего несколько минут назад он мог ходить и говорить, и вдруг оказался в коме на жизни и обеспечении. Я позаботилась о том, чтобы о его состоянии не узнала пресса. Им сказали, что его госпитализировали в связи с проблемами с дыханием и что подробности будут рассказаны позже. Та ночь была одной из самых долгих и тяжёлых в моей жизни. И это ещё до того, как вознесение развернулось по-настоящему. до финала. Находясь в больнице, я получил сообщение о утечке информации из базы данных Белого дома. Кто-то взломал медицинские записи Дэвида за несколько часов до того, как его отвезли в больницу. Чем глубже мы копали, тем больше масштаб эта утечка данных приобретала. Как оказалось, взломали не только записи Дэвида,